Часть первая. Глава первая. Кен Треворс, помощник Питсвиллского шерифа, сидел в своем потрепанном покарде и жевал резинку, предаваясь мрачным раздумьям о своем будущем. Рослый, худощавый, с энергичным подбородком и серыми умными глазами, Треворс горел желанием добиться приличного общественного положения, что позволило бы ему обзавестись семьей и собственным домом, К огорчению Треверса его надеждам суждено было осуществиться лишь в случае отставки или смерти шерифа. Шерифу Томпсону, которого Кен не только уважал, но и любил, исполнилось 75 лет. Треверс считал, что старику, несмотря на все его достоинства, давно пора отправиться на покой и освободить занимаемое им место, предоставив своему помощнику шанс занять эту доходную должность. Престижный и выгодный пост — Помог бы Треверсу жениться на Айрис Лоринг? Кен, по уши влюбленный в 19-летнюю красавицу, ухаживал за ней уже целый год. Помимо этих безрадостных мыслей, Треверса расстраивала необходимость потратить в субботу на охрану городского банка. Сначала он планировал провести время с Айрис, но назначенное ранее свидание пришлось отменить, поскольку у шерифа сообщили о том, что у Джо Лэмбо, управляющего банком, случился инсульт. Шериф Томпсон собирался посвятить этот день опрыскиванию розовых кустов в саду, поэтому он возложил охрану банка на своего помощника. — Извини, сынок, — сказал он, добродушно улыбаясь, — у меня важное дело. Пригляди за банком. Для верности. Вдруг кому-нибудь взвредет в голову, а там одна мисс Крейг, которая ждет нового управляющего. — Я знаю, у тебя свидание с Айрес, но кто мог предвидеть? — У вас еще много уикендов впереди. — Треверс скучал в машине с половины девятого утра. Сейчас часы показывали 3.45, свидание сорвалось. Раздраженно шевельнувшись в автомобильном кресле, Кен заметил, как мимо него проехал покрытый слоем пыли Меркьюри с номерами города Сан-Франциско. Возле банка машина сбавила скорость. Она остановилась у автостоянки напротив мэрии. Высокий, атлетически сложенный мужчина вышел из Меркьюри и зашагал к банку. Треверс внимательно наблюдал за незнакомцем. «Явно спортсмен», — подумал Кен. «Широкие плечи, легкая пружинящая походка. Такой ни одну милю отмашет без устали». У Треверса не осталось времени для того, чтобы вынести полное суждение о человеке. Приезжий направился к дверям банка. Полицейский вылез из машины. «Эй!» — окликнул он мужчину, придав голосу грозность. «Постойте!» Человек обернулся и замер. Сделав десяток шагов, Треворс поравнялся с ним. «Банк закрыт», — сказал он, отворачивая лацкан, за которым скрывалась звезда. «Что вам нужно?» Теперь Треворс мог разглядеть холодные голубые глаза незнакомца, безгубый рот, мощную квадратную челюсть. Внезапно эти черты растворились в обаятельной улыбке, и Кен даже удивился, почему в первый момент мужчина вызвал в нем неприязнь. «Меня зовут Дэйв Келвин» представился человек. Я новый управляющий банком. Треверс улыбнулся в ответ. Треверс, помощник шерифа, сказал он, можно взглянуть на ваши документы. Кэлвин вытащил банковское удостоверение и протянул его Треверсу. Это устроит? Я вижу, вы тут умеете охранять банки. Изучив удостоверение, Кен вернул его кэлвину Шериф не захотел оставлять мисс Крейк одну, сказал Треверс, и послал сюда меня. Теперь, когда вы прибыли, я могу быть свободен. Холодные, голубые глаза осматривали Кэна. С лица Кэлвина не сходила широкая, приветливая улыбка. Как себя чувствует мистер Лэмп? Треворс пожал плечами, он плох. Доктора говорят, его жизнь на волоске. Завтра станет известно, поправится он или нет. Кэлвин сочувственно вздохнул. Пойду, познакомлюсь с мисс Крейг. Она ждет подмену, чтобы идти домой. Да, сказал Треворс. Он сделал несколько шагов по дорожке с Кэлвином. Это было для нее потрясением. Она обнаружила его на полу в кабинете. Мужчины подошли к входу в банк, дверь открылась, и на пороге появилась девушка. Кэлвин бросил на нее быстрый, оценивающий взгляд. Среднего роста худенькая на вид лет 25-26, очки без оправы, придавали ей сходство со старой девой. Она была некрасива, мышиного цвета волосы она стягивала в пучок. Это мистер Кэлвин, сказал Треверс, я ждал тут его приезда. Девушка посмотрела на Кэлвина, От смущения лицо ее залилось краской. Кэлвин улыбнулся. Его радушная, дружелюбная улыбка и открытый взгляд голубых глаз безотказно действовали на женщин. Похоже, Элис Крейг тоже поддалась обаянию Кэлвина. «Извините, что заставил вас ждать, мисс Крейг», — сказал Кэлвин, заметив впечатление, которое он произвел на девушку, «но меня известили совсем неожиданно, да и путь пришлось проделать немалый». — О, пустяки! — вымолвила девушка. — Вы... вы меня совсем не задержали. Проходите. — Ну, я пойду, — сказал Треворс. — Рад был познакомиться, мистер Келвин. — Если понадоблюсь вам, обращайтесь. Я поеду к шерифу. Келвин пожал его руку и проследовал за девушкой в банк. Треворс направился к автомобилю. Келвин закрыл за собой дверь и огляделся по сторонам. Помещение было тесным, обычную стойку защищала решетка, В глубине застекленный кабинет, рядом с ним дверь. Сбоку перед стойкой другая. Для посетителей стоял деревянный диванчик, возле него журнальный столик с цветами в вазе. Элис Крейг посмотрела на Келвина. Он понял, что она отчаянно борется с багрянцем, вспыхнувшим на ее щеках. «Жаль, мистер Лэмбо», — сказал Келвин. «Это, наверное, потрясло вас. Я уверен, вы торопитесь домой. Может, дадите мне ключи и уйдете?» «До понедельника тут делать нечего». На лице ее отразилось изумление. «Вы не хотите устроить проверку?» «Не сейчас», — улыбаясь, произнес Келвин, — «я займусь этим в понедельник». Он прошел мимо девушки, не взглянув на нее. Застенчивость Элис начала раздражать его. Келвин открыл дверь, ведущую в кабинет управляющего, уютную комнату с ковром, креслом, большим красивым столом и стулом с высокой спинкой. Он сел за стол, Элис приблизилась к двери и смущенно смотрела на него. — Присаживайтесь, — сказал Кэлвин, указывая на кресло. — Хотите сигару? — Нет, спасибо, я не курю. Она неуверенно подошла к креслу и присела на подлокотник, разглядывая свои тонкие изящные кисти. — Ну и овощ, — подумал Кэлвин, безликая, как горошина. Существо среднего пола. — Ну, — мягко сказал он, — где ключи? В верхнем ящике стола. Выговорила она, не глядя на него. Он открыл ящик и взял ключи. На каждом висела бирка. «Какие ключи находятся у вас?» спросил он. «У меня ключ от входной двери, такой же, как и у вас, и еще ключ от бронированной камеры. Там два замка. Ключ от одного из них у меня, от второго у вас». Он улыбнулся. «Это чтобы я не мог обчистить камеру без вашего ведома, а вы без моего, так?» Она с трудом выдавила из себя улыбку, И он понял, что шутка пришлась ей не по вкусу. Помолчав, он сказал, — Вы не дадите мне адрес мистера Лэмбо. — Он живет на от авеню Поедете по главной улице, четвертый поворот направо. — Спасибо. Он записал адрес на листке блокнота, лежащего на столе. — Где тут можно остановиться? — Гостиница приличная. — Очень плохая, — ответила, помедлив Элис. — Самое комфортабельное место, где живу я, пансион миссис Лоринг. «Питание хорошее и недорого». Кэлвин понял, что совершил ошибку, задав девушке подобный вопрос. Он не хотел жить с ней под одной крышей, но теперь отвергнуть ее рекомендацию казалось невежливым. «Что ж, прекрасно. Где он расположен?» «На Маклендрайв. Последний дом. Полторы мили от шоссе, ведущего в Даунсайд». «Найду». Кэлвин сунул ключи в карман и встал. «Сейчас я, наверное, навещу миссис Лэмп, а потом отправлюсь на Маклендрайв». Он с любопытством посмотрел на Элис. «Почему вы не живете с родителями?» «У меня их нет», — сказала девушка. «Они погибли в автокатастрофе пять лет тому назад». Какое несчастье! Келвин обругал себя. Похоже, он задает неудачные вопросы. Он шагнул к двери. «Заприте тут». «О делах потолкуем в понедельник. Уверен, мы с вами сработаемся». Келвина забавляла, когда она краснела от его слов. Он на мгновение задержал взгляд на ее пунцовых щеках и направился по тротуару к автостоянке. Добравшись до Конот-авеню, он остановился возле старого, потрепанного непогодой кирпичного дома, в котором жил Джо Лэмп. Келвин несколько минут посидел в машине, разглядывая коттедж, принадлежащий банку. Если Лэмп умрет, Келвин унаследует это убогое жилище. Он вышел из автомобиля, распахнул деревянную калитку. Дверь открыла пожилая женщина. Вид у нее был горестный. Когда Кэлвин назвал себя, она уставилась на него невидящими глазами. Он провел с ней полчаса в тесноватой гостиной, заставленной красивой мебелью. Расставаясь с миссис Лэмп, Кэлвин знал, что она нашла гостя очаровательным. Это льстило его самолюбию, поэтому он не жалел потраченного времени. Он понял, что Лэмп действительно плох. В течение нескольких месяцев ему не вернуться к работе. Кэлвин медленно поехал в сторону шоссе. На краю города он остановился у бара и заказал двойной виски. До шести часов вечера было еще далеко, бар пустовал. Он сел на стул возле стойки, подпер полные щеки кулаками и принялся разглядывать пузырьки в бокале. Несколько месяцев. Он может застрять в этом захолустье на месяцы, а если лэмп не выкарабкается, то навсегда. Он и Элис Крейг посидеют тут». И, разменяв шестой десяток, она будет становиться пунцовой, стоит мужчине посмотреть на нее. Легче отсидеть 15 лет в тюрьме. Он допил виски, кивнул бармену и вышел на улицу. Близились сумерки. До поворота на Маклин-Драйв оставалась миля. Пансион приятно удивил Кэлвина своим внешним видом. Это был трехэтажный дом, окруженный ухоженным садом. Вдали выселись горы. В окнах горел свет. Здание казалось солидным, нарядным совсем не похожим на прочие городские строения, жалкие, маленькие. Он оставил автомобиль на дороге и поднялся по четырем ступенькам на крыльцо. Нажал кнопку звонка и стал ждать. Спустя минуту дверь открылась. На пороге стояла женщина, она смотрела на Кэлвина. Я дай в сказал он. — Мисс Крейг вас предупредила? — Да, проходите, мистер Кэлвин. Элис сообщила о вашем приезде. Он шагнул в просторный холл. На пестром ковре стоял столик Освещение было неярким, из глубины дома доносилась музыка. Кэлвин с любопытством посмотрел на женщину, она сразу пробудила в нем интерес. На ней было платье с малиновым верхом и черным низом, оно казалось самодельным и сидело на ней не лучшим образом. Длинные басы и ноги были обуты в поношенные красные туфли. Волосы свободно падали на плечи каштанового оттенка они могли бы быть красивыми, если бы за ними ухаживали. У нее были тонкие черты лица, Удлиненный нос, большой рот, ясные блестящие глаза. В ней угадывалось сильное чувственное начало, которое взволновало Келвина. «Меня зовут Кит Лоринг», — сказала она и улыбнулась, обнажив ровные белые зубы. «Я хозяйка этого пансиона. С радостью приму вас, если вы пожелаете тут остановиться». «Благодарю вас», — произнес Кэлвин, стараясь понравиться. «Не знаю, как долго я проживу здесь. Я замещаю заболевшего мистера Лемба. «Пока он не поправится. Насколько мне известно, он находится в тяжелом состоянии». «Да». Быстрым движением обеих рук она откинула волосы с плеч, при этом грудь ее поднялась. «Какое несчастье для миссис Лэмп. Я только что от нее, бедная женщина. Вы, вероятно, устали. Поднимайтесь по лестнице, я покажу вам комнаты. У меня есть два свободных номера, можете выбрать лучший». Он проследовал за хозяйкой, отметив непринужденность ее манеры походки. Бедра миссис Лоринг покачивались под тканью платья. «Интересно, сколько ей лет?» — подумал он. «Тридцать пять, Возможно, больше. Его любимый возраст». Он заметил обручальное кольцо на пальце. «Значит, она замужем». Они поднялись по лестнице, и она повела его по коридору вдоль ряда дверей. Наконец миссис Лоринг остановилась напротив двери в конце коридора, открыла ее и зажгла свет. «Очень мило», — сказал он. — Но сколько это будет стоить? Управляющие банками в наше время едва сводят концы с концами. — Сорок долларов в неделю вместе с завтраком и обедом, — ответила она. — Комната наверху меньше размером, она дешевле. — Можно взглянуть? — спросил он, улыбнувшись. — Насколько дешевле? Она пристально взглянула на него. Странное чувство охватило Келвина, он не мог понять его природу. — Тридцать, — сказала она. — Если вы к нам надолго, я сделаю скидку. Я хотел бы посмотреть ее. Комната оказалась более тесной, чем первая, но также хорошо обставленной. Вместо односпальной, как на втором этаже кровати, здесь стояла двуспальная, у правой стены находилась дверь, напротив кровати было широкое окно с занавесками. — Там ванная? — Ванная за второй дверью отсюда, по коридору. Эта дверь не используется. Он почувствовал на себе ее внимательный взгляд. За ней моя комната. Вообще-то это мой этаж, но иногда я пускаю сюда гостей». Внезапно он ощутил, что его сердце бьется чаще обычного. Ну, «Если вы позволите, я займу этот номер». Китлоринг улыбнулась. «Значит, ее едва уловимое кокетство принесло плоды». «Пожалуйста», — сказала она и взглянула на свои наручные часы. «Мне пора приниматься за обед. Я распоряжусь, чтобы Фло принесла ваши вещи». «Не беспокойтесь», — сказал Кэлвин, «Там всего один чемодан, я справлюсь сам». Можно оставить автомобиль на дороге? За домом, гараж. Обед подается в восемь. Если вам что-нибудь понадобится, обращайтесь. Улыбнувшись, она вышла из комнаты. Келвин несколько секунд стоял как вкопанный, потом решительно направился к внутренней двери и повернул ручку. Дверь была заперта. Он потер толстым пальцем челюсть, затем, мурлыча себе под нос какую-то мелодию, отправился вниз за чемоданом.